Открыв глаза, я бросилась к тому самому чёрному входу, из которого появилась Брая Я бежала очень быстро, пригибаясь, едва чёрные тени срывались ко мне, падая со стен. Но каждый раз синяя огненная плеть заставляла их отпрянуть. И мне очень хотелось оглянуться, очень, но... Я добежала до чёрного входа, ворвалась в спасительную тьму и только тогда развернулась. И мне стало страшно. Элохар, огромный демон с золотыми огненными волосами, яркими крыльями, клинком синего пламени и огненной цепью, стоял, глядя в противоположный конец пещеры. На камнях, стенах, каменных плитах, в земле, изломанными куклами лежали трупы нескольких темных лордов. С десяток морских ведьм,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 «Я пообещала им самое ценное!» Оборачиваясь к Калахару, произнесла темная. «Надежду!» «Надежду?» Язвительный вопрос. «На что этим надеяться, Энни?» «Не стану отрицать. Мне надеяться не на что. Трое из Арготаэров на одного высшего демона — расклад убийственный для меня. Но ты должна понимать, что после этого и им самим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 И мне жаль лишь одного, эльфийский выродок. Ты не увидишь, как твой мир захлёбывается в крови. Но поверь, зрелище того, как захлёбываешься в крови ты, доставит мне невразимое удовольствие. Элохар не произнёс ни слова в ответ. Он уже не смотрел на тёмную. Всё его внимание теперь было сосредоточено на трёх выходцах из бездны. Как вырвешься?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 Проклятие дыхания смерти — второй уровень. И формула закрепителя. Анахэма, Адаэнессе, Эддактум, Даэнас, Секея, Урудусман, Феери. И гневный крик ведьмы, которая всё поняла. Поняла и отреагировала. Арахэша, Таэрк, Навастар! Анахэма! «Адээнэсэ экдактум дээнасэке рудусмун феэри!» «Проклятие слепота — шестой уровень». Всё правильно. Использовать проклятие более высокого порядка она не могла. Не тёмная эльфийка же. Но проблема в том, что и я не морская ведьма. Из заклинаний противодействия я начала шептать раньше, чем осознала это. «Тесме хорошо нас натаскал»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 снова рвали мое проклятие. «Кашер! Химерхея!» Поцелуй смерти, третий уровень и формула. «Анахэма! Адаэнэсэ! Эгдактум! Дээнэсэке! манферии Едва обрядшие возможность дышать, чего их лишало дыхание смерти, лорды согнулись от невыносимой боли. В идеале болевой шок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 Элахар захрипел и упал на одно колено, но чёрную субстанцию уничтожил. Правда, дорогой ценой. Из уголка его рта потянулся ручеёк алой крови. И я перестала щадить лордов. Да я уходи. Не рык, уже только хрип. Вдруг пожалела, что я не ведьма. Ведьмы отдают свой резерв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 Каждый первый шаг хромаешь, второй спотыкаешься, каждый пятый падаешь. И формула. Анахэма, Адээнэсэ, Эддактум, Дайэнас, Сэкеэ, Уродус манфери Наложение не на объект, на пол перед ним. Должно сработать. Карамисар, Аверанда, Герэ. Проклятие слепоты. Тоже простенький первый уровень. И формула «Анахэмэ, адээнэсэ, эддактум, даээнасэке, ордусманфеэри». Я выкладывалась по полной. «Дамээнвэсэ». Проклятие не моты. Второй уровень. Первый не сработал бы. И формула «Анахэмэ, адээнэсэ, эддактум, даээнасэке, ордусманфеэри». И только после этого я повернулась к Риану.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 Чёрными, миндалевидными глазами смотрели тёмные лорды. Илахар поднялся, нервным движением вытер кровь, оглянулся на Риана. Магистр, шепнув «Будь здесь», спокойно направился к нему, чтобы встать рядом с огромным демоном, ростом из двух лордов Тьеров. А потом второй лорд, склонив голову в знак приветствия, произнёс «Мы не охотимся на своих».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 стремительно взятый на изготовку, и первый лорд хрипло выкрикнул «Не поворачивайся к демону спиной!» Мне это так хорошо напомнила папина. Зверь опасен, Дея. Никогда не поворачивайся спиной хищному зверю, даже если веришь, что он не нападет. Рен обернулся, взглянул на Элохара, и улыбка на мгновение промелькнула на его губах.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 И тут я услышала хриплый голос Элахара. «Уходи, Риан!» «Не смешно!» Не скрывая раздражения, ответил магистр. «Не хочешь сам? Уведи Дею!» В голосе прорывается рык. «Да?» Насмешка прозвучала странно. «Если ты не в курсе, мы в изломе. Я сюда смог попасть, лишь ориентируясь на Дею. И без нее мне не вернуться». И своих мне сюда не вызвать. Впрочем, улыбка была какой-то злой. Ты это понял сразу? Как еще объяснить боевую трансформацию? И Лохар ответил глухим гневным рыком. Увиди Дэйо! Дэйо вытащит Унар. Расслабься. Прозвучал спокойный голос магистра. Да неужели? Я поразилась тому, что в такой ситуации Оба магистра еще и на нотки были способны. «Я так понимаю, излом он сумеет проломить, лишь получив всплеск силы, спровоцированный твоей смертью?» «Ты всегда был излишне разговорчив», досадливо поморщившись, произнес лорд-директор. Я пошатнулась, но, схватившись рукой за выступающий истинный камень, удержаться все же сумела.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 «И полюбопытствовать!» «Как вам спать с человеческой под...» Договорить она не смогла. Ударная волна уже готового заклинания смела ведьму, швырнув её на стену в противоположном конце пещеры. Элахар хмыкнул и задумчиво произнёс, «Ты же не убиваешь женщин!» «Зависит от ситуации», — холодно ответил рен